Илья ввинтил в пепельницу окурок, посмотрел на экран компьютера, от чего-то поморщился и после крысуловки поставил точку, буквально воткнув палец в кнопку на клавиатуре. От этого вместо точки получилось многоточие. Хорошая примета, пробормотал Илья. Многоточие всегда надежда на продолжение. Он схватил со стола пачку свежеотпечатанных листков, кинул эту пачку в портфель и вызвал машину. В назначенный час все они, за исключением Феликса, который сослался на неотложные дела, встретились в ресторане. Ванечка выглядел несвежим и часто выходил из-за стола по естественным надобностям. Все отнеслись к этому с пониманием. Читка сценария проходила в расслабленной, доброжелательной обстановке, и, несмотря на сумеречное состояние, содержание произвело на Ванечку нужное впечатление. Он вдохновился и заказал коктейль с водкой. «Обычно я не похмеляюсь, так как считаю это мещанством», оторвавшись от коктейльной соломинки, извинительно сообщил Ванечка. «Но сейчас мне нужно быстро прийти в себя, чтобы понять, что я не ошибся и мне действительно все нравится». После первого коктейля последовал второй, третий и даже четвертый. Ванечка пылал от вдохновения. От него занялись все присутствующие, и даже Илья, изначально настроенный к собственной идее критически, даже он заразился Ванечкиным порывом. «Я вижу», — зажмурившись, распевно говорил молодой режиссер. «Себя в монтажной. Я работаю над своим фильмом. Он принесет мне славу». «Так вы согласны?» Илья почувствовал, что между лопаток прокатилась ледяная капля, а в горле стало сухо до скрипа гортани. «Разумеется. И даже не важно, что пока нет концовки. Вы допишите сценарий в процессе подготовки к съемкам. Осталось только найти инвестора, и можно делать контракт. Эй, кто там? Один коктейль сюда». Туалет стыдливо притаился в углу двора Это был сколоченный из досок пенал Также выкрашенный белой краской Бюджетный, дачный вариант Сидя в туалете, я силился сосредоточиться на плане своего спасения Но с этим не получалось А вместо инстинкта самосохранения Точила голову мысль о сложности собственной личности Что мешает мне спустить в унитаз всю эту затею с полонием Дернул за шнурок, висящий тут же справа от меня. Россия, мой сутенер. Она забрала у меня все, как у проститутки забирают паспорт. И заставила торговать душой по заграницам. Как не лучше ли будет освободиться от ее влияния и стать невозвращенцем? Семьи у меня нет. Родители давно умерли. В доме наверняка живут другие люди. Мне некуда возвращаться. Я остался бы. Тем более, что заградительный отряд в лице Шурика был уничтожен. Никаких препятствий. Но в качестве кого? Официантов тростепенного кабачка а-ля Бомбилы таксиста? Сантехника в отеле? Нет уж. Пусть Россия проехалась по мне асфальтоукладчиком. Не беда. Все же это родина я чего то верю, что в моих силах восстановить свое отутюженное катком имя. И сидя здесь, в жалком дощатом сортире, в забытом цивилизации городе-страны, которая лишь недавно формально перестала быть колонией, я понимаю, что мне бежать некуда, кроме как назад. Туда, откуда прибежал, в Россию. И ничего, что путь этот будет долгим, я его одолею. Вот только вопрос. Откуда начать? Я блокирован в доме до прихода Ахмета. Принимая во внимание бутылку отравленного, а я в этом совершенно не сомневался, Виски у него, на мой счет, не самые человеколюбивые намерения. Видимо, когда он обнаружит, что я не подох от того, что все мои кишки расплавились, то устроит что-то наподобие у кроликов ценный мех и не менее ценное мясо. Его архаровцы из гольфа подвесят меня к потолку, и Ахмед начнет снимать с меня кожу. С живого. Полосками по сантиметру. Его будет интересовать цель моего путешествия, но и, получив ответ, он не успокоится до тех пор, пока я не буду напоминать персонаж фильма для людей с крепкой психикой. А может быть, я преувеличиваю? Может, и виски не отравлена, просто он паленый, изготовленный подпольно, где-нибудь неподалеку, да вон хоть и в соседнем дворе. Может быть, парни в гольфе просто остановились и поджидают кого-то. Например, своего приятеля, или, если это все же люди Ахмеда, он оставил их здесь для моей же безопасности. Может быть. Я не знаю. В моей скверно работающей голове все давным-давно перемешалось это... Шизофрении, я знаю. Но она же обострила подозрительность и жажду жизни. Не стану искушать судьбу и доверять ее Ахмету. Я же не мадам Кюри, которая заболела лучевой болезнью ради проверки своей идеи. Хотя и я ради идеи готов на многое. В Танжере, даже в старом городе, есть канализация. Вот только устроена она немного не так, как обычная. Это тоннель двухметрового диаметра, стенки которого выложены кирпичом, и лишь поверху, через определенные интервалы, проделаны отверстия. Отверстия эти, безо всякого переходника в виде старой доброй фекальной трубы, сообщаются с местами общего пользования, собственностью жителей старого города. В тоннеле множество ответвлений, каждый обслуживает по нескольку туалетов, дерьмо из которых прямиком, безо всякого смыва, попадает по назначению. Я... Дико извиняюсь, что приходится столь подробным образом описывать все это, но в тот момент для меня эти подробности вовсе не казались излишними, так как бежать я решил именно через канализацию. С помощью найденного в доме молотка я расширил отверстие и вместе со свинцовым чемоданчиком храбро прыгнул в неизведанное.